Глава пятая. До завода серпы и молот, где в конструкторском бюро работала Светлана, доехали быстро. Поцеловал ее на прощание и, провожая взглядом, подождал, пока дойдет до проходной. Потом выехал на шоссе, не доезжая до таганки, свернул в средний Золоторожский и остановился у знакомого дома. Отвез жену на работу и бегом к любовнице. Да, ситуация со стороны выглядит не очень, но, во-первых... Алевтина мне больше не любовница, и по-настоящему никогда ей и не была. Во-вторых, я к ней приехал по срочному делу, а не крутить амуры, так что совесть моя абсолютно чиста. Взбежал на третий этаж, позвонил в дверь. Лицо строгое, букета при себе не имею, не стоит давать Али ложную надежду. Вместо букета авоська с мясом. Алевтина открыла дверь и растерянно посмотрела на меня. Мне показалось, она даже немного испугалась. Но, заметив в моих руках подарок, усмехнулась и вопросительно подняла брови. «Трофеи с охоты, у нас уже нет места, так что развожу излишки по знакомым». «На хранение?» — не поняла Аля. «Нет, что ты?» — возмутился я. «Это вам с Пашкой дружеский подарок, так сказать». И, не дожидаясь приглашения, направился на кухню. Положил мясо на стол, повернулся к раковине, сполоснуть руки и только сейчас заметил вазу с цветами. Букет был шикарным такой не нарвать на клумбах, где к октябрю оставались разве что побитые первыми морозцами астры. Шикарные, явно оранжерийные розы нежного кремового цвета стояли в высокой хрустальной вазе на обеденном столе. Я стряхнул воду, взял полотенце и медленно вытирая руки, задумчиво смотрел на цветы. Алевтина вошла вслед за мной на кухню, присела к столу, бросила тоскливый взгляд сначала на букет, потом на меня. Красивые цветы, я кивнул в сторону вазы. Поздравляю с новым поклонником. «Надеюсь, он будет достойнее меня или Васи». Алевтина засмущалась, а потом вдруг разозлилась. «Знаешь что, это не твое дело. Ты мне не муж, я тебе не жена». «Правильно говоришь, я удовлетворенно хмыкнул. На самом деле, если новый ухожур окажется хорошим человеком, я буду только рад. Пусть у Али все с ним сложится. Но вот выяснять личность я не стал. Захочет, сама потом расскажет. «С мясом помощь нужна». «Может, там фарш скрутить или еще что-то?» «Нет, не надо», — отмахнулась Элевтина. «Ты в чистой одежде замараешь, переодеться будет не во что». «Ну, тогда я пошел, у меня еще дела». «И, Аля, я уеду недели на две, в отпуск отправили». «Сам не знаю, зачем», — сообщил ей об отпуске. «Ты ведь больше не придешь», — грустно произнесла Алефтина. «Приду, Аля, обязательно приду. Я еще на твоей свадьбе отгуляю», — постарался успокоить ее я. «Выше нос!» и еще раз посмотрела на букет в вазе. Аля перехватила мой взгляд и сама вдруг начала рассказывать. В новой школе Пашка записался на бокс. Там тренер, он же физрук, по совместительству, вдовец. У него девочка без матери растет. С Пашкой в одном классе учится. Настенька. Пашка от тренера без ума. Я с ним случайно познакомилась, когда на собрание ходила. Потом зашла в спортзал, чтобы с сыном вместе домой идти. Вот там и разговорились. Хороший человек сразу видно, что добрый, хоть и боксер. М да, ну и логика у женщин, конечно, убойная. Добрый хоть и боксер, это звучит примерно как никого не убил, несмотря на то, что плотник и умеет обращаться с топором. Но у школе физрук ей понравился, и Пашке тоже. Это совсем хорошо. Сын у Алевтины умный, кому попало доверять не станет. «Аля, все будет хорошо, я в этом уверен». Напоследок ободрил я Алифтину и вышел за дверь. Выйдя из подъезда, поежился. Снова пошел дождь, на этот раз со снегом. Я поднял воротник куртки, добежал до копейки, захлопнул дверцу, включил магнитолу. Медведев купил ее во время поездки в Японию, когда сопровождал генсека во время ответного визита. Тогда Леонид Ильич встречался с премьер-министром Танако. И впечатлений после поездки было много у всех. Открыл бардачок, достал кассеты. Тоже, кстати, японские, хорошие. Сонька. Ни одна не подписана, поэтому поставил наугад. Песня оказалась под настроение. Может ты на свете лучше всех, Только сразу это не поймешь. Одна снежинка, еще не снег, еще не снег, Одна дождинка, еще не дождь. Пела Нина Бродская удивительно чистым, красивым голосом. Я удовлетворенно хмыкнул. Хвала небесам, нет пока еще безголосых и бестоланных певцов на сцене. Исполнительниц ценят за вокал, а не выставленную на показ сексапильность. Повернул ключ зажигания, прогрел мотор и поехал на Лубянку получать отпускные. Оформили быстро. Наверное, ребенка опасался, что я снова окажусь у Андропова в кабинете. В кассе выдали деньги. Сумма вышла хорошая. «Пока у вас за десять дней насчитано», — сообщила бухгалтерша. «Странно». ребенка говорил о двух неделях. «Ладно, придираться не стану. Десять так десять. Что уже тоже неплохо». Да и дело даже не в отдыхе. С тех пор, как я попал сюда, у меня такое ощущение, что кручусь на карусели. А мне необходимо было остановиться, перевести дыхание, обдумать происходящее, выработать стратегию поведения. Сунув деньги в карман, я вышел на Мясницкую. Прогулявшись дальше по ней и пройдя мимо книжного магазина, остановился у ювелирного. Зашел и поначалу удивился пустоте витрин. А потом вспомнил, что золотые изделия сметались с прилавков сразу, как только они поступали в продажу. Огромные очереди выстраивались из желающих купить колечко, серьги или цепочку с кулоном. Сейчас там висели лишь янтарные бусы и какие-то безделушки из мельхиора и серебра. Все не слишком привлекательное и довольно безвкусное. Что ж, сегодня не судьба. А так хотелось купить Светлане что-нибудь воздушное, легкое, под цвет ее глаз. «Ладно, тогда украшения в другой раз. Сейчас нужно подумать, какие подарки купить родителям. С пустыми руками ведь к ним не поедешь. Пришла мысль, что тут лучше бы посоветоваться с супругой. Это в 25-м году я привык к раздельному бюджету в семье. Не интересовался, как супруга поступила со своим наследством, что делала со своей зарплатой». И она не спрашивала, на что я трачу свою пенсию и зарплату начальника службы безопасности в одной коммерческой структуре. Коммунальные платежи платил исправно, продукты покупал, все, с меня взятки гладкие. Я даже, признаться, уже забыл, что в нормальной семье бюджет планируют вместе. И по магазинам зачастую тоже вместе ходят. Скорее, из любопытства зашел в соседний книжный мир. Походил вдоль прилавков, ничего интересного, сплошной соцреализм. Правда, ассортимент детских книг оказался неплохим. Взял несколько сборников сказок девочкам. Еще выбрал настольную игру «Уходим завтра в море». Ее посоветовала продавщица, милая девушка, сама не так давно вышедшая из детского возраста. Она с таким восторгом рассказывала об игре, что я не устоял. Тем более, сейчас буду свободнее и сам с удовольствием составлю дочкам компанию. Задержался возле букинистического отдела, и ко мне тут же подплыл мужчина, вполне солидный человек, в костюме, пальто, на голове шляпа, даже трость в руках и перчатки. Прямо-таки персонаж викторианского романа. Прошу прощения, сэр. Услышав это обращение, я удивленно поднял брови. — Не сразу дошло, что, что это не сумасшедший фанат Шерлока Холмса, а эдакий книжный бизнесмен но не спекулянт популярными книжными новинками, а более серьезный спец. Букинисты держались всегда особнячком от торговцев шарпотребом, фантастикой, приключениями, детективами, и считали себя элитой книжной мафии. Кажется, ко мне сейчас обращался один из них. — Вы, я вижу, интересуетесь серьезной литературой. Я могу предложить вам кое-что интересное. Но вначале хотел бы знать о ваших предпочтениях. Мне нужно сделать подарок жене. Хотелось бы купить консуэла Жорж Сант. Это возможно? Прекрасный выбор. Одобрил книголюб. Могу предложить вам книгу издательства Сытина 1894 года. Также есть советское издание 1928. Издательство Прибой. Это настоящий раритет, вы должны знать, что тираж был очень небольшой и разошелся сразу же. Теперь сложно найти эту книгу, и цена на это издание с каждым годом только растет. — А попроще нет ничего? — спросил я у букиниста. — Мне важно содержание романа, а не то, в каком году он вышел на русском языке и сколько штук было издано. — А, так вам нужен шерпотреб разочарованно протянул пожилой джентльмен. «Но тогда я рекомендую вам обратиться вон к тому вертлявому щеголю». И он тростью указал в сторону молодого парня с длинными до плеч волосами. Одет был тот модно, в расклешенных джинсах, в джинсовой же куртке, а в руках держал настоящую роскошь по тем временам — пластиковый пакет мальборы. Такие войдут в обиход уже после 80 -го года. — Скажите, что от Вениамина Семеновича, иначе он с вами разговаривать не станет, — Поучал, джентльмен. — Ну, а если надумаете взять что-то более серьезное, обращайтесь, помогу. И он протянул визитку, тут же потеряв ко мне интерес. Вертлявого щеголя звали Мариком. Он быстро увлек меня из магазина на улицу. Мы подошли к его машине, желтые «Жигули-Универсал» второй модели Да, в таком багажнике можно было бы половину книжного магазина упрятать. Парень открыл багажник, сдвинул в сторону какое-то цветастое одеяло, под которым прятались его сокровища. Покопался с минуту и достал несколько книг, которые меня могли заинтересовать. «Нос, выбирайте». Я выбрал. Взял две книги Жорж Санд, консуэла и графиня Рудельштадт, в солидном матерчатом переплете, свежие новинки, как раз 76-го года издания. Я уже хотел было рассчитаться, когда заметил в серии «Военные приключения» роман братьев Вайнеров «Эра милосердия». Тоже отложил для себя. Позже, кажется, в 79 году по этой книжке снимут фильм «Место встречи изменить нельзя». Пока же знаменитая фраза Высоцкого «Теперь горбатый!» «Я сказал горбатый!» не превратилась в крылатое выражение. За три книги я отдал шестьдесят рублей. Очень дорого, конечно, но что хотеть от спекулянта. Ушлый Марек попытался содрать с меня еще больше, но напомнил я ему, кто мне порекомендовал обратиться к нему, и показал визитку Вениамина Семеновича. Но только ради его благородных сидин. С неохотой пошел на уступки Марек. С книгами в руках я дошел до своей копейки и, решив, что на сегодня поездок достаточно, вернулся в Кратово. Поставил машину в гараж. Убраться бы тут не мешало. А я ведь даже не помню, что находится в составленных здесь ящиках и коробках. Наугад заглянул в две ближайшие. И обалдел. Внутри лежала ГДРовская электрическая дрель. Достал пенал со сверлами, отличные, победитовые, разного размера. Затем распечатал вторую коробку и обнаружил в ней отличную углошлифовальную машинку, в просторечии болгарку. И вот, наконец, вспомнил, что друзья из Штази подарили ее Медведеву на прошлый день рождения, который как раз совпал с поездкой в ГДР. Медведев не стал отказываться, принял подарки, но сам пользовался привычной советской дрелью. Болгарка тоже лежала невостребованной. Коробки год уже как пылились в гараже. Нет, конечно, подарки не передаривают, но сейчас это правило абсолютно не актуально. Убрал инструменты обратно в коробки, смахнул с них пыль и сразу положил в багажник, чтобы не забыть. Что ж, с отцом вопрос был решен. Теперь осталось придумать, что же подарить маме. Может быть, книги? Она любит читать. Что-то такое в духе, ну, Тихий Дон Шолохова или Угрюм Река Шишкова. Жаль, что эти воспоминания Медведева так и не проснулись, пока был в книжном магазине. Меж тем дождь усилился. Поэтому от гаража до дома я спешил бегом. Нужно будет сегодня встретить Светлану с работы и девочек из школы, чтоб не промокли. Дома было тихо, только на кухне приглушенно бормотало радио. «Володя, иди помогать!» — крикнула с кухни теща. «Сейчас переоденусь», — ответил я, не спрашивая, какая помощь нужна. Ежу, понятно, лепить пельмени. Отнес книги в спальню, положил их на комод. К большому счастью, они не промокли. Быстро переодевшись, пошел в ванную, вымыл руки с мылом, присоединился к Валентине Ивановне. И вот тут вспомнилось, как всей семьей мы сидели вечерами за лепкой пельменей. Мать, отец, я, маленький Володя Гуляев. Помню, как мама хвалила меня за каждый удачно слепленный пельмень. Хорошие воспоминания, теплые. Именно в такие моменты чувствовалось, что рядом родные люди, что все любят друг друга. Теща раскатывала тесто и, перевернув вверх дном граненый стакан, выдавливала ровные кружки. Я ложечкой накладывал фарш, защипывал края, потом завернуть вокруг подушечки указательного пальца, прижать уголки и положить пузатый пельмень на посыпанную мукой разделочную доску. — Валентина Ивановна, вы хоть немного-то поспали, — начал я издалека, но оказалось, что теща знает меня как облупленного. — Это с чего вдруг такая забота? — она подозрительно прищурилась. «Тебе от меня что-то надо?» «Совет, Валентина Ивановна, только совет». Я криво улыбнулся. «Даже два. Во-первых, мне дали отпуск, небольшой всего, десять дней. Я хочу съездить к родителям, но Светлана против». «Не поверю, чтобы она была против твоей поездки», — фыркнула теща. «Она никогда не то, что слово против не говорит, но и даже не спрашивает, куда ты поехал, а главное, с кем». Игнорируя скептическое выражение на ее лице, И подозрительный прищур глаз сказал, «Света не возражает, чтобы я ехал, но сама ехать не хочет. Все утро уговаривал, ни в какую. Володя, ей сейчас не нужны лишние нагрузки, и совсем не стоит переутомляться. После болезни такая худенькая стала, в чем душа только держится. Я была против, чтобы она на работу устраивалась, но разве ее переубедишь? Упрямая, как осел». «Пусть дома остается, не надо тащить ее с собой, тем более на машине. Это тебе мой первый совет. А второй какой вопрос?» «Да вот никак не могу сообразить, что подарить матери», — поделился я своей проблемой. Утром получил отпускной, зашел в магазин и вышел с пустыми руками. Ничего путного в голову не приходит. «Ой, нашел, о чем переживать. Придумаем что-нибудь», — пообещала Валентина Ивановна. Она раскатала последний кусочек теста, смела ладонью в пакет остатки муки, убрала пакет в шкаф, сполоснула руки. Потом поставила на газ кастрюльку, бросила туда пару горошин перца, лавровый лист и накрыла крышкой. Пока вода закипала, мы в четыре руки закончили лепить пельмени. Теща закинула несколько десятков красивых пельмешек в закипевшую воду. Пока я мыл посуду, а она убирала со стола, А еще через пять минут Валентина Ивановна уже ставила передо мной большую тарелку с самой вкусной едой на свете. Я взял перечницу и щедро посыпал сверху. Валентина Ивановна плеснула в мисочку воды, добавила туда уксус. Я подцепил вилкой пельмень, обмакнул в уксус. Приятно, что у меня и настоящего Медведева вкусы совпадают. Всегда ел пельмени с уксусом. Когда поели, Валентина Ивановна поманила меня за собой в зал. Там открыла дверцу нижнего отделения стенки и, покопавшись минут пять в своих закромах, достала три отреза ткани и шикарный павловопосадский посадский платок. «Вот, от сердца отрываю», — гордо сказала она, протягивая мне платок. «Но для свадьи не жалко». Она встала, с сожалением вздохнула, любовно поглаживая ткань. «Шелк, шерсть и ситец на платье». Твоя мать шьет отлично, а не то, что я. Отдашь ей. А я так и не добралась до ателье. Потом замерла, что-то вспомнив. Сейчас. Подожди. Еще достану постельное белье. Помнишь, ты индийское привозил? Я два комплекта еще не распечатывала. Приберегла девочкам на преданное. Дома все есть, а ты новое все везешь и везешь. Зачем столько денег тратить? Сорить их, что ли? Беззлобно грознулся я. «Поеду, девочек из школы заберу». «Не торопись!» «Света их в продленку записала», — сообщила теща. «Да и утром. Я им зонты дала, добегут да до дома. Лучше спокойно соберись в дорогу, а я пока тебе поесть с собой положу». Я возражать не стал. Уложил в спортивную сумку подарки, собрал чемодан. Вроде все готово. Посмотрел на часы. «Девочек забирать в четыре», Светлану с работы встречать в пять. А еще только начало третьего. Я прошел в зал, включил телевизор. По первой программе показывали документальный фильм из цикла «Рассказы о наших городах». Фильм был о Киеве, и я с большим интересом смотрел на экран. Диктор за кадром читал. «А сейчас мы пройдем по Крещатику. Это самая красивая и интересная улица столицы Советской Украины». Полностью разрушенный и уничтоженный в годы Великой Отечественной войны, Крещатик был восстановлен трудом советских людей. На экране появились цветущие каштаны Крещатика, просторная Октябрьская площадь, другие улицы и проспекты. Я смотрел и не мог насмотреться на чистейший и красивейший город. На экране мелькали виды Киева, мемориалы и памятники героям Великой Отечественной, Вид на Днепр с Владимирской горки. Потом весь экран занял фасад здания Института кибернетики. Башня в 13 этажей сверкала на солнце мытыми стеклами. Диктор отрапортовал о том, что скоро будет сдан в эксплуатацию новый корпус, построенный в модернистском стиле по проекту архитектора Сергея Николаевича Миргородского, и что советские ученые достигли больших успехов. И снова этот институт кибернетики Как же мне хочется быстро, как в игре в шашке Просто срубить все фигуры противника Желательно в один ход Но, увы, политика — это игра посложнее шашек